Здесь мы видим явное стремление Нерона самостоятельно и глубоко вникать в ответственное дело правосудия. Особо отметим объявление угодных ему решений так, словно это воля большинства. Здесь он явно отходит от того обещания, каковое давал в Сенате в своей речи на верника сочинённой не безрешающего участия Сенеки. Там он обещал не становиться единоличным судьей во всех делах. Львенок не желал находиться на поводке и начинал полагаться на собственные силы. К безусловно самостоятельным решениям Нерона можно отнести и его заботу о памяти своего отца. Он и спросил у сената дозволение на сооружение статуи своему отцу, гнею Домицию Агинобарбу. Не забыл он и своего опекуна, Аскония Лобиона, которому были пожалованы консульские отличия. Не остался без внимания и его родной город Анций. Там была построена дорогостоящая гавань. В город также была выведена колония отслуживших ветеранов преторианцев, к которым были присоединены переселённые из Рима старшие центурионы. Возвращаясь к вопросу, чьих заслуг больше в добрых делах пяти первых лет правления Нерона, его собственных или же подсказанных советниками, согласимся с тем, что без личного участия Нерона и участия сознательного не обошлось. Что до мудрых советов достойных наставников, то ведь умение прислушиваться к дельным предложениям своего окружения всегда было достоинством правителя потому спорить здесь не о чем чем еще запомнилось римлянам золотое пятилетие нерона светоний ставит в заслугу молодому нерону то что многие строгости и ограничения были при нем восстановлены многие введены впервые ограничена роскошь строгость ограничение роскоши это как раз то, что должны были горячо одобрять сторонники добрых обычаев предков. Не зря ведь в Риме давно уже существовало убеждение, что именно роскошь, неумеренное богатство послужили главной причиной порчи и упадка нравов. Были также приняты меры, которые должно считать санитарными. В харчевнях запретили продавать вареную пищу, исключая овощи и зелень. Мера понятная и похвальная поскольку в этих дешёвых заведениях, где питались преимущественно небогатые римляне, мясные и рыбные блюда зачастую готовились из продуктов совсем не первой свежести. Отметим и заботу о безопасности прохожих на римских улицах, а также запрет недостойных забав. В Риме в возничьей колесниц По давнему обычаю имели право после состязаний бродить по городу, буйствовать и даже грабить прохожих. Нерон эти разнузданные забавы прекратил. Нельзя не сказать ещё о двух интересных событиях, составивших также добрую славу правлению Нерона, хотя второй из них, относясь к 61-му году, выходит за рамки золотого пятилетия. Сначала римский патриций Юлиан сумел от дунайской границы Римской империи в Паннонии, современной Венгрии, совершить путешествие к берегам Балтийского моря, откуда доставил ко двору Нерона невиданное количество янтаря. А в 61 году экспедиция по повелению Нерона отправилась в Египет и далее к истокам Нила. Участвовавшие в ней преторианцы сумели достичь таких далей, в которые европейцы попадут только в конце 30-х годов XIX века. Завершить же рассказ о золотом пятилетии лучше всего словами его очевидца, римского поэта Кальпурния Сикула. Милосердием скован неистовый меч, пусть палач отдохнёт. Ведь сенаторов больше не ведут к нему скорбных в оковах. Пусть наполнится снова сенат, а тюрьма опустеет. И его же век золотой в безмятежном покое ко второму рождению стремится, сбросив пыль скорби своей, благотворная сходит Фемида на землю. Блистательный век соответствует юному принципсу. Увы, в реальной жизни золотое пятилетие вовсе не знало внутреннего безмятежного покоя. Под его покровами бушевали на полотене страсти, чреватые невиданными преступлениями. Сын и мать, Нерон и Агриппина сошлись в беспощадной схватке, Кровавый исход, который потряс Рим.